Подчиним силу взгляда. Благодаря зрению человек получает более 80% всей информации об окружающем его мире. В то же время глаза отражают состояние здоровья, так по радужной оболочке можно определить, какой орган болен. Еще с большей точностью по глазам можно определить психические свойства личности. Поэтому можно сказать, что глаза – это зеркало души. По мнению ученых-физиологов, цвет глаз определяет характер человека. Они утверждают, что обладателями глаз черного цвета являются в основном люди нервные, стремительные, любой ценой достигающие поставленной цели, не останавливающиеся ни перед чем. Зеленые глаза свидетельствуют о нежности, преданности, надежности. Темно-карии. Чаще всего принадлежат человеку, действующему в основном не рассуждая, под влиянием нахлынувшего чувства или настроения. Синие — человеку при внешней наивности, склонному к обману. Его мечтательность — только видимость. По характеру он скорее сталь, нежели голубизна неба. Серые — самые любопытные, любознательные. Люди с такими глазами мгновенно реагируют на изменения обстановки и способны преодолевать неимоверные трудности. Известно также, что глаза отражают душевное состояние человека. Зрачки могут расширяться и сужаться в зависимости от того, как меняется его отношение к чему-то и настроение от положительного к отрицательному и наоборот. Даже небольшое возбуждение или проявление интереса к чему-либо изменяет размеры зрачка. При хорошем освещении реакцию зрачка можно видеть с расстояния более двух метров. Исследование Гесса. Но все ли знают, что во взгляде отражаются личностные качества? Взгляд, например, может быть робким, застенчивым или сильным и проницательным. Или орлиным с мощным мефистофельским взлетом бровей. Глубоким и мерцающим, как у седого мудреца. А может быть и толстовским. Рембортовским, Наполеоновским, из-под и так далее. По взгляду можно даже определить, как мыслит человек. Когда он пытается что-то вспомнить или сформулировать, глазные яблоки приходят в движение. Они непроизвольно двигаются влево, вправо, вверх, вниз. Взгляд может фокусироваться на предметах, собеседнике или обращаться к внутреннему опыту. Иными словами, в момент поиска информации люди обычно не осознают внешние визуальные раздражители, скорее они концентрируют свое внимание на внутренне хранимых и внутренне вырабатываемых образах, звуках, словах и чувствах. При общении взгляд человека постоянно перемещается в видимом пространстве и никогда не остается неподвижным. Подобные движения не являются хаотичными, а с четкой закономерностью отражают деятельность мозга в данный момент времени. В зависимости от направления взгляда можно определить ведущую систему. У человека их три. Визуальная, когда информация воспринимается и перерабатывается посредством зрительных образов. Аудиальная посредством слуховых впечатлений. И кинестетическая посредством ощущений. Но с максимальной нагрузкой используется без специальной тренировки все-таки одна. Она и является основной исследования Бендлера, Гриндера и других. Определить ее можно следующим образом.